Глава шестая. Крысы. Я не сомневался, что гигант пристрелит меня. Это в лучшем случае. А ведь может сначала переломать все кости. Сила у него, как у дурака-махорки. Нужно было что-то срочно придумать. Притаиться и надеяться на то, что он меня не заметит? Нет, великан старательно выполнял поручения своего хозяина и заглядывал в каждый закуток и под каждую коробку, убеждаясь, что там никого нет. «Значит, нужно принять бой. Только вот биться с таким противником особого желания не было. Да и невыгодно это для меня. Если выдам себя, то сразу дам понять главарю, что про его механизм мне известно, а это значит, что заказчик будет предупрежден. И тогда весь план провалится. Нет, ввязываться в бой ни в коем случае нельзя. Нужно постараться ускользнуть». Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох, выдохнул. Гигант был уже совсем рядом. Его плотный, кислый запах немытого тела ощущался все сильней, а тяжелое сопение приближалось все ближе и ближе. Сильно рискуя, я создал небольшой воздушный конструкт. Риск заключался в том, что раньше такого я никогда не делал, но вариантов других не имелось. Я направил невидимый луч в противоположную сторону и активировал. В ту же секунду в той стороне началось шевеление. Гигант замер, обернулся и стрелой метнулся туда. Я осторожно выскочил из-за укрытия. Покошачий бесшумно принялся пробираться к двери. Шевеление, которое я создал, повторилось. Гигант, не найдя причину, разозлился. Принялся швырять коробки в разные стороны, пытаясь определить, кто его дурачит. Выход был уже совсем рядом, когда здоровяк вдруг замер. Я успел в последний момент спрятаться за механизмом, когда он резко на пятках развернулся. «Кто здесь?» — прогудел басомон. Выходи. Но ответа ожидаемо не последовало, выждав, когда здоровяк вновь пойдет искать невидимого врага в противоположном углу и вновь начать движение в сторону двери, до которой, кстати, оставалось совсем немного. Но дойти до нее мне не удалось. Перед глазами все поплыло, а голова загудела, словно в нее спрятали сигнал от паровоза. Я едва не закричал от боли. Пришлось спешно отступать к механизму и укрываться за ним. Хорошо, что конструкты я создал временный, управляемый сам собой, потому что сейчас я едва ли смог пошевелить и пальцем. Что происходит? Я не знал ответа. Почувствовал лишь, как из носа потекла струйка крови. Всего трясло, кости выворачивало, а мышцы сводила дикая судорога. Стараясь не закричать от боли, я принялся перебирать в голове все известные мне лекарские конструкты, чтобы применить хоть что-то. «Думаешь, я пропала?» — раздался в голове знакомый голос. Это была Эстер. «Какого... что происходит?» — только и смог подумать я. «Думаешь, от меня можно просто так избавиться?» «Нет. И я смогу, наконец, сделать то, что хотела уже множество лет. Я убью тебя. Прямо сейчас!» Я почувствовал, как мои ноги сами по себе дёрнулись, пытаясь сделать против моей воли шаг из укрытия. «Сейчас этот громила вышибет тебе мозги». Ну же, давай шаг! Еще один? Ноги не слушались меня. Напряженные до камня мышцы с трудом двигались, но подчинялись приказам Эстер, а она вела мое тело к тому, кто сейчас рыскал по помещению в поисках жертвы. Постой, что ты делаешь? Он же убьет нас! В первую очередь он убьет тебя. Сделает то, чего когда-то не смогла сделать я. Еще один небольшой шажок вперед. Эстер, послушай! Ты чувствуешь ее? «Чувствуешь смерть? Ощущаешь ее дыхание? Она близко!» Я попытался создать конструкт, но не смог. Руки не слушались, а в голове творилось черти что. «Мне это знакомо», — продолжала Эстер. «Смерть я уже видела, но не умерла». «Верно. Каким-то образом попала к тебе в разум, и это дар судьбы». «Верно. Дар судьбы. Шанс. Какой еще шанс?» «Шанс жить». «Твое тело мертво, но разум жив, а значит, жива и твоя суть! Остановись! Я обещаю тебе, что попытаюсь вернуть тебе тело!» Вместо ответа раздался истошный смех. «Ты правда думаешь, что я куплюсь на это? Я знаю тебя уже давно и усвоила один урок. Верить тебе нельзя! Но сейчас я предлагаю тебе именно это. Поверить мне, потому что я могу сделать то, что тебя заинтересует. Ты лжешь!» «Нет. Помнишь, Кристалл?» «Тот красный кристалл, который я украл у императора, огранённый игорийской сталью, ты помнишь его?» «Помню». Он дал мне силы. Они проникли в меня, наделяя особым даром, который в этом мире есть не у всех. Только благодаря ему мне удалось закрепиться в этом мире. Ты можешь это проверить. Просто посмотри по моим воспоминаниям. Самые первые в этом мире». Эстер долго не отвечала, видимо, и вправду перебирая мои воспоминания. Я предлагаю тебе договор. Ты не беспокоишь меня, а я нахожу способ вытащить тебя из моего тела. Ну как, устроить такой вариант? Нет, заключать договоров с тобой я не намерена. И вновь шаг вперед. Громила, ходящий вдали замер, прислушиваясь. Боль еще сильнее скрутила меня. Я стиснул челюсти, давя крик. Вся спина вспотела, а вены на шее вздулись. Еще чуть-чуть и я. Идея посетила меня. Рисковая, но так был хотя бы шанс спастись. Я чувствовал, что напряжение мое было на грани, и если сделать так, чтобы Эстер не смогла управлять моим телом, то есть шанс спастись. А как можно ограничить ей доступ к моему телу? Только отключив питание. Титаническими усилиями я сел на пол, а потом принялся ползти под брезент, которым был укрыт механизм. Забрался под какие-то валы. «Думаешь, спрячешься, и тебя это спасет? – рассмеялась Эстер. Думаю, что пора б тебе уже заткнуться. Я активировал конструкт, пережимающий мне сунные артерии на тридцать секунд. Рискованно? Опасно? Смертельно опасно, но иного выхода нет. Шею тут же пережала, отсекая доступ кислорода. Это не страшно. Хотя страх на самом деле был и сильный. Основной принцип в другом. Не давая кровотоку подняться вверх, конструкт заставлял мозг отключиться. Что? Удивлению Эстер не было предела. Руки мои задергались, пытаясь снять невидимую удавку, но было уже поздно. Все перед глазами поплыло, а потом стало темнеть. Я потерял сознание, отдавая самого себя на волю случая и судьбы. Ничего. Ни страха, ни боли, просто тьма. Кислородное голодание вынуждает мозг выключать самого себя, и никакие функции уже не работают. Ни зрение, ни слух, ни осязание или память — Просто темнота, которая окутывает тебя всего. Ты словно растворяешься в ней. За это время меня мог найти здоровяк. Беззащитного, уязвимого. Что тогда могло случиться? Думаю, ничего хорошего. Громила просто бы убил меня. А может быть, и связал бы, чтобы показать своему шефу. Очнуться и понять, что привязан к стулу, а рядом стоит набор хирурга. Пилы, щипцы, резаки, скальпели и долота — последнее, чего охота. Ну и такой исход исключать нельзя и вполне высок риск именно такого развития, а не простой смерти. Хозяин здоровика захочет узнать, на кого я работаю, какое именно задание получил, что успел выведать, и для этого может использовать весь арсенал для пыток. Вот каких рисков мне стоило избавление, пусть и временное, от Эстер. Первым вернулся слух. Ширх, ширх, ширх. Неприятный звук раздавался у самого уха. Я дернулся, открыл глаза. Лежу там же, где и был у механизма. Осознание этого немного успокоило. Так, а где громила? Не слышно. Только этот странный звук. Ширх-ширх-ширх. Что с Эстерой? Она тоже пропала, но, скорее всего, временно. Так, пора уносить отсюда ноги. Ширх-ширх-ширх. Я повернул голову и остолбенел. Почти у самого моего лица сидела крыса. Огромная, жирная... Красные бусинки ее глаз с любопытством смотрели на меня, а острые, как бритва, зубы сильно выпирали вперед, готовые вцепиться мне в шею. «Какого... Почему эту тварь не убила излучение? Почему не изжарила до золотистой корочки?» «Ширх-ширх-ширх», — ответила крыса, угрожающе открывая розовую пасть. Понимая, что выдавать себя опасно, а вдруг громила притаился где-то рядом, я осторожно подтянул к себе руку. Крыса, понимая, что это может закончиться для нее опасно, вновь ощетинилась. Небольшой конструкт и дверь пронзила ледяная игла. Крысу отбросила вглубь механизма под какие-то валы. Надеюсь, ее писк Громила не услышал. Пришлось некоторое время лежать, вслушиваясь в тишину. Потом я все же рискнул и выпал снаружи. Громила ушел. В помещении я был один. Облегченно выдохнув, я двинул на выход. Всего трясло, рубашка прилипла к телу, а ноги нестерпимо болели. С трудом добравшись до своей каюты, я плюхнулся на кровать и мгновенно уснул. Проснулся я на следующее утро и был практически уверен, что случится что-то нехорошее. Или Эстер вновь вернется, или Громила будет стоять у дверей. Но все было тихо. Первым делом приняв душ и переодевшись, я решил наведаться в бар, где выпить пару чашек крепкого кофе. Утро было раннее. На палубе, да и в самом баре, никого не было, поэтому я смог спокойно насладиться напитком и поразмыслить о дальнейших планах. А планов было много. Для начала нужно выяснить, кто же сопровождал Громилу. Голос его мне показался знакомым, но из-за темноты и укрытия я не смог разглядеть его лица, а шепот, которым общался тот, только усложняли задачу. Несколько раз прокручивая в голове тот момент, я понял, что голос этот я слышал совсем недавно на корабле, А с кем я успел пообщаться за это короткое время? Список имен был небольшой, но на одном я остановился пристально. Череп. Имени его я не знал, и потому просто дал такую кличку за его необычную внешность. Именно с ним я играл в карты, и Череп был подходящей кандидатурой на роль хозяина Громилы, да и ростом они были похожи. Странный тип. Отстраненный, подозрительный, в картах держался уверенно, хоть и был несколько вспыльчив. О себе не рассказывал. После инцидента с генералом пропал из виду. И так подозреваемый есть. Теперь нужно установить за ним слежку и попытаться понять, нет ли в его банде кого-то еще, кто находится на корабле. Может быть, капитан корабля? Или кто-то близкий по рангу? Иначе как они умудрились затащить такой огромный аппарат в трюм? Слежку нужно вести до конца поездки, а потом каким-то образом довести ее до конечного заказчика. Да, задача не из легких. Я допил кофе, некоторое время раздумывал, чтобы заказать еще, но не стал, потому что удача повернулась ко мне именно сейчас. В бар зашел череп. Выглядел он уставшим и потрепанным, и первым делом заказал у бармена кружку пива. Доброе утро, поприветствовал я его, подсаживаясь рядом. Вчера нам не удалось познакомиться ближе. Меня зовут Александр. Генриф, с явной неохотой ответил тот и отхлебнул пиво. «Хотел выразить вам восхищение игрой. Вы хорошо держались». «Да, ты тоже с нос накидал», — кивнул тот. Разговор явно не клеился. «Вчера было весело?» — с сочувствием спросил я, кивая на пиво. «Верно, было весело», — ответил тот и вновь отхлебнул. «А сейчас не весело. Голова лопнет». «Зря пивом лечитесь». Стараясь придать своему голосу уверенный тон, произнес я. Есть другое отличное средство. — Какое? — заинтересовался тот. Я подозвал бармена, заказал кофе, апельсиновый сок, коньяк, мадеры. — Чего это? — с подозрением спросил череп, кивая на принесенные компоненты. — Сейчас я вам сделаю лекарство. Любое похмелье снимет. — Коньяк. По утрам. — нахмурился собеседник. — Не переживайте, его будет совсем капелька. Ответил я и принялся смешивать ингредиенты. Прошу! Череп недоверчиво посмотрел на стакан с темной жидкостью. Пахнет вроде бы ничего. Пейте, безапелляционно произнес я. Череп выдохнул, залпом выпил. А вроде вкусно, утирая рот, произнес он, а потом, вдруг, словно прислушиваясь к себе, пораженный, произнес: Прошла голова. Еще бы не пройдет, улыбнулся про себя я. Маленький конструкт, незаметно наложенный на поверхность напитка, миг поправил здоровье Забулдыги. «Невероятно! Как это...» — выпучил глаза Генрих, глядя на пустой стакан. «Я украду у вас рецепт!» «Весь секрет в пропорциях», — улыбнувшись, ответил я. «Вряд ли у вас получится повторить подобное». «Тогда...» — череп задумался. «Нужно делать совместный бизнес. Будем изготавливать напиток от похмелья». Я рассмеялся. Контакт был налажен. «Нужно будет подумать», — ответил я. И осторожно спросил. «А вы, Генрих, в Америку по делам или отдохнуть?» «По делам», — ответил череп. «Отдыхать можно и у нас, а туда только по делам все едут. И даже если кто-то вам будет говорить, что отдыхать, то смело плють ему в лицо, врет». Хмель ударил в голову черепа, и он стал более раскрепощенным. «А что за дела, если не секрет?» — продолжал аккуратно выяснять я. «Связи торговые налаживаю», — ответил Череп. И этот ответ не оставил во мне сомнения в том, что Генрих — это именно тот, кого я ищу. «А вы? Если скажу, что отдыхать, не поверите?» Генрих рассмеялся. «О!» — радостно воскликнул Дантес, заходя в бар и уверив нас. «А я погляжу, вы уже решили выпить! Прямо с утра!» Он направился прямиком к нам. «Два хороших игрока. А может быть, еще скинем партейку?» предложил Дантес. — Я пас! — покачал головой Генрих. — Голова как в тумане после вчерашнего. Коктейль Александр хоть и хорош, тут спору нет, но чугун все равно в мозгах остался. — Что еще за коктейль? — Фу, лечит от похмелья с одного стакана! — Радостно воскликнул Генрих. — Настоящее волшебство! — Интересно. А меня угостите, а то что-то после вчерашнего тоже немного мутит. Для этого нужен коньяк, мадера и сок. Начал перечислять череп хмуря лупы, вспоминая рецепт. «Постойте, это что ж за коктейль такой? Нет, ребята, опять напиваться я не хочу». Мы рассмеялись. «Вас, Генрих, напоили, а вы думаете, что это магия какая-то? так -ка и я могу так лечить. Вот Александр хитрец». Мы некоторое время смеялись, потом перешли на обсуждение напитков. Но веселость мою вскоре как рукой сняло. Я глянул мельком на дверь и увидел там нового посетителя, уже знакомого мне. Другие присутствующие тоже обратили на него внимание. Еще бы такой рост! В бар вошел здоровяк, тот самый, что был вчера в трюме. Он напряженно оглядывал каждого сидящего, словно выискивая кого-то, и взгляд его мне не понравился.